Дневник Алисы. Лондон, 27 февраля 2012 года. «Брюси! Я помирилась со Скарлет. Не знаю, достаточно ли этих восклицательных знаков, чтобы передать мою эйфорию. Она позвонила вчера около семи. Ольвер ничего не сказал, но, думаю, он прекрасно понимал, что ее молчание меня угнетает». «Я тебя не отвлекаю?» — спросила Скарлет, когда я ответила на звонок. «Нет, конечно, нет» на скарлет был черно синий гранжевый макияж в стиле египетской царицы отчего глаза ее казались невероятно огромными и блестящими распущенные волосы из платиновых стали бледно розовыми а черная кожаная куртка без рукавов которую я никогда раньше не видела открывала взгляду тату на руке розы переплетенные с колючими ветвистыми стеблями розовые волосы это что то новенькое заметила я тебе это нравится Я взглянула на часы. В Америке был час дня. «Тебе идет? Ты куда-то собираешься?» «У меня встреча», — пробормотала Скарлет. Тогда я поняла, что она волнуется, нервно гоняет туда-сюда молнию на куртке, избегает смотреть мне в глаза. «Я не хотела тебе мешать», — продолжила она. «Просто... просто я очень нервничаю, и мне нужно было услышать твой голос. Ты никогда мне не мешаешь». «Прости, в прошлый раз я была сама не своя. Все эти истории о беременностях сводят меня с ума. Я не знаю, как Оливер меня еще терпит». «Нет, ты была права. Я слишком полагалась на твою помощь. Так нельзя. У тебя своя жизнь, я все понимаю. Просто...» Она запнулась, ее подбородок едва заметно дернулся. «Скарлетт обычно ничего не боится», — подумала я. «Что же случилось? Просто что, дорогая?» «Просто я не знаю, зачем продолжаю...» Если даже ты больше в меня не веришь. Я. Стой, стой! Я наговорила с горяча много обидного. Конечно, я в тебя верю. Скарлет, ты самая талантливая, решительная и сильная девушка из всех, кого я знаю. Я всегда верила, что однажды ты добьешься успеха. Так с кем у тебя встреча? С одним продюсером. Мы познакомились в баре, о котором я тебе рассказывала, в том самом, где я выступаю по средам. Он работает в звукозаписывающей компании и спросил, есть ли у меня демо. Я дала ему флешку с четырьмя песнями из нового альбома, над которым я сейчас работаю. Здорово? Не знаю. Он позвонил на следующее утро, но не сказал ни слова о моих песнях. Даже не знаю, слушал ли он их. И он не сообщил мне никаких подробностей. Даже название компании, в которой работает. Наш разговор длился секунд двадцать. Алехандра думает, ему просто нужен был предлог, чтобы встретиться со мной». «Вы с Алехандрой все еще встречаетесь?» «Да, я... мне нравится». Я поразмыслила над твоими словами и решила отнестись к этим отношениям серьезно. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переварить эту удивительную новость. В жизни моей сестренки появился мужчина». У нее появились отношения, к которым она решила отнестись серьезно. Я радовалась за нее, хотя при мысли о том, что в течение этих недель молчания именно ему, а не мне, она рассказывала о своих надеждах, страхах и мечтах, у меня защемило сердце. Я рада за тебя. Надеюсь, у вас все получится. Как думаешь, мне стоит идти навстречу? Когда и где вы встречаетесь? В баре отеля Уолдорф в три часа. Я замешкалась. Я ничего не знаю о музыкальной индустрии. Бар в отеле – не очень хороший знак. Но, с другой стороны, встреча назначена на три часа дня, что успокаивает. Я объективно считаю, что у Скарлетт настоящий талант. Даже Оливер однажды признал это, хотя потом пришел к выводу, что талант есть у многих, но не всем талантливым людям удается добиться успеха. Еще я знаю, что Скарлетт часто притягивает к себе подонков и извращенцев. «Может, возьмешь с собой Алехандра?» — предложила я. «Скажешь, что он твой менеджер?» Алехандр не пойдет. Он и мне запретил идти». Я вскинула брови, не сдержав удивления. «Но ведь это не ему решать, верно?» «Никогда бы не подумала, что Скарлетт может влюбиться в мужчину, который будет ею командовать. Должна признать, мне это совсем не понравилось». «Да, поэтому я звоню тебе, чтобы узнать другое мнение». «Хорошо», — осторожно сказала я. Я думаю, что тебе следует пойти, но чтобы не случилось, не соглашайся подниматься к нему в номер и не пей спиртного, договорились? Она прикусила накрашенную блеском губу и не ответила. Ты же хочешь пойти, Скар? мягко продолжила я. Иначе бы не сидела готовая за два часа до встречи. Если вы будете на людях, с тобой ничего не случится. О, я этого не боюсь, ответила Скарлет, заправляя за ухо прядь розовых волос. Я повидала достаточно подонков, которые готовы пообещать короба, лишь бы затащить девушку в постель. Я знаю, как с ним справиться. Но в моем альбоме пока только четыре песни. И для меня они особенные. Я компонировала сама себе на синтезаторе. Ночей не спала. Каждая песня отдавала всю себя. Этот неизвестный парень — первый, кто их слушал. И он ничего не сказал. Если ничего не получится... Не знаю, хватит ли у меня сил в сотый раз начать все сначала. Мне стало больно и обидно. Обычно я раньше всех слышала песни Скарлетт. Она исполняла их, а я высказывала свое мнение. Я всегда старалась быть объективной, давать конструктивную критику и вообще помогать, чем смогу. Но я знала, что сейчас не время расстраиваться. Впервые у Скарлетт на лице отражалось что-то вроде уныния, и я не могла позволить ему одержать верх над ее непоколебимой волей. «Иди на свою встречу, Скарлетт. Если этот продюсер настроен несерьезно, то ничего страшного, другого найдешь. Я тебя знаю, ты годами шла к своей мечте. Ты будешь бороться, как и всегда. Ни за что не поверю, что что-то может тебя сломить. Ты...» «Самая сильная из всех, кого я знаю!» Тихо сказала она. Горло сжало от наплыва дурацких чувств. «Я начала гормональную терапию!» Резко выпалила я. «О, хорошо! Как, как ты себя чувствуешь?» «Прошло два цикла. Пока ничего. Если в следующем цикле снова не получится, будем пробовать искусственное оплодотворение!» Скарлетт медленно кивнула. «Надеюсь, получится». «Да, я тоже на это надеюсь. В любом случае...» «Ты была права. По крайней мере, я чувствую, что делаю что-то конкретное. Уверена, скоро ты забеременеешь, станешь раздражительной, будешь орать на всех вокруг и требовать посреди ночи роллы с амарами». Ее оптимизм заставил меня улыбнуться. «А ты станешь звездой и будешь каждый день дарить мне подарки для будущего ребенка от Бербери. Ноги моей не будет в этой обители снобов. Я подарю малышу коллекцию пластинок Битлз». Я рассмеялась. Мне и правда было сложно представить, чтобы Скарлетт ходила по бутикам, выбирая распашонки. «Мне пора. Оливер приготовил ужин, он уже остывает. Ты же напишешь, как все прошло». «Да, обещаю», — сказала Скарлетт и послала мне поцелуй. Моя младшая сестренка стала рокершей с розовыми волосами. Не знаю, почему у меня на глазах выступили слезы. «Чертовы гормоны!» Рву на себе волосы, глядя на счета, и понимаю, такими темпами совсем скоро я облысею. У нас сплошные расходы, а приложения по-прежнему нет. Крис, видимо, ждет, что купюры вырастут на бонсае, который стоит у него в кабинете. Он царит деньгами направо и налево, а когда я говорю о бюджете, рентабельности и товарообороте, принимает вид скучающего школьника, которому читают инструкцию по эксплуатации холодильника на Суахиле. «Снова иду к нашему витающему в облаках генеральному директору и объясняю. Нужно ограничить расходы, иначе компания не протянет и полгода». В кое-то веке Крис внимательно слушает, хмурясь из-за толстой оправы полосатых очков и играя с антистрессовым мячиком, похожим на куриное яйцо. Когда я заканчиваю речь, Крис некоторое время молчит, подперев подбородок руками. Эдакий роденовский мыслитель эпохи интернета. Потом хлопает в ладоши и с торжествующим видом восклицает. «У меня появилась идея!» «Прекрасно, потому что я уже голову сломала, пытаясь придумать, на чем бы сэкономить. Мы устроим бизнес-тренинг!» Крис встает из-за стола с улыбкой, поправляет очки, а я смотрю на него и пытаюсь понять. Интересно, каким образом трата нескольких тысяч евро на бизнес-тренинг поможет нам сократить расходы? «Я все организую!» – продолжает он. «Нужно только найти хорошее местечко в парижском регионе или чуть южнее». А, может, со СПА? Да, со СПА самое то. Субботний вечер – вечеринка. Осталось придумать тематику. Я хочу, чтобы было как у Гугла. Так мы сможем всех замотивировать. Крис, наши финансовые возможности ограничены. Нет! Никаких ограничений. Финансовые ограничения это путь к посредственности. Мы зашли в тупик, потому что не видим масштаб картины. Такова реальность, Алиса. У меня хорошее предчувствие по поводу Everdream, очень хорошее. Я в таком отчаянии, что не готова разделить с Крисом его энтузиазм. Потом звонит телефон. У Криса постоянно звонит телефон. У нас нет ни клиентов, ни партнеров, потому что у нас нет даже приложения. Но Крису постоянно кто-то звонит. Загадка. Он вежливо выставляет меня за дверь, и я оказываюсь в Open Space. Желание умыть руки становится все сильнее. В конце концов, какое мне дело, что компания банкротится? Но потом мой взгляд падает на Реда и Виктуар, которые усердно работают, и внезапно меня как кипятком ошпаривает реальность. Я, Реда, Виктуар. Какова вероятность, что мы найдем работу в другом месте? Мы здесь только потому, что не смогли больше никуда устроиться. А может, Крис нанял нас именно потому, что знал, мы не сможем никуда устроиться. Что ж, может, ему и не удастся помочь осиротевшим носочкам, но зато он помогает нам. Снова смотрю на Криса. Он говорит по телефону, выразительно размахивая руками. «Я вспоминаю, как он поехал со мной в больницу и ощущаю прилив нежности». «Несмотря на неорганизованность и неспособность чего-либо добиться, Крис — прекрасный и искренний человек, и я в долгу перед ним, и должна выложиться на все сто, потому что Крис дал мне возможность построить новую жизнь, за что я никогда не смогу ему отплатить». Вздыхаю и вбиваю в строке поиска «Как организовать бизнес-тренинг». Дневник Алисы. Лондон, 5 марта 2012 года. «Дорогой Брюс, как ни странно, я по тебе скучаю. Кажется, я привыкла писать. Пользы от этого мало, но, быть может, однажды я откопаю где-нибудь этот дневник и с удовольствием перечитаю свои воспоминания. Особенно, если к тому времени буду доживать свои дни в доме престарелых, в полном одиночестве. Конечно, потому что никогда не рожу детей, а Оливер, учитывая его рабочий график и одержимость рыбой с жареным картофелем, уже давно будет мертв». Как видишь, у меня не очень хорошо получается находить во всем положительную сторону. Тебе наверняка интересно, поэтому расскажу. Встреча Скарлетт прошла хорошо. Тот тип работает в Origin Records. Кажется, он арт-директор. Он привел с собой парня, который будет агентом Скарлетт. У Скарлетт теперь есть собственный агент, представляешь? С ума сойти! Возможно, вскоре она даже встретится с тобой лично. «Скарлетт нужно написать еще несколько песен, чтобы закончить альбом. Это отнимает все ее время. Видимо, происходящее вызывает энтузиазм только у меня. Скарлетт осторожно говорит, что не хочет радоваться раньше времени. Мол, альбом может провалиться, а Origin Records — это не Universal. Маме кажется все равно. Она сказала Скарлетт, что у нее снова ничего не получится, и посоветовала найти нормальную работу. Я скучаю по Скарлетт. Мы созваниваемся по скайпу по меньшей мере раз в неделю и регулярно списываемся. Скарлет пишет сообщение типа «Все, я подписала контракт» или «Гарри хочет начать препродакшн в следующем месяце». С микшированием закончили и другую информацию, значение которой от меня порой ускользает. Мне тяжело осознавать, что в этот важный для Скарлет этап она так далеко. Помню, что подросткам Скарлетт по выходным либо подрабатывала, чтобы оплатить уроки игры на гитаре, либо сидела в гараже и репетировала. Все эти годы ее ногти, часто окрашенные в черный или синий цвет, были коротко острижены, а подушечки пальцев покрыты волдырями от струн. Иногда они даже кровили. Скарлетт не жаловалась, но под моим испуганным взглядом морщись дезинфицировала раны 90-градусным спиртом. Однажды я позвонила в гитарный магазинчик в Виллидж», номер которого нашла в телефонном справочнике, и спросила, как избежать травм. Потом отправила магазину чек, и мне прислали на пальчники, аж из Нью-Йорка. Скарлетт не хотела их надевать, ей нужно было чувствовать музыку. Она утверждала, стать музыкантом можно только через страдания. Мама тогда много работала. Когда-то она начинала как переводчик ротеческих романов, а теперь специализировалась на переводе бухгалтерской и финансовой документации. Теперь, когда я думаю об этом, такой карьерный рост был, мягко говоря, странным. Мама днями и подчас ночами переводила счета и годовые отчеты с английского на французский. Это было не так весело, как переводить истории о злоключениях секретарш, влюблявшихся в боссов-миллиардеров с железобетонными кубиками пресса. Но оплачивалась гораздо лучше. После того, как финансовое давление на маму уменьшилось, она стала уделять мне больше времени. Проверяла уроки, подбадривала, хвалила за оценки и в какой-то момент даже решила давать мне карманные деньги». 3 доллара в неделю». Она попросила не говорить об этом Скарлетт, из-за чего я чувствовала себя просто ужасно. Я была достаточно взрослой, чтобы понимать, правда причинит моей младшей сестре боль. Не из-за денег. Скарлетт всегда отличалась бескорыстностью. А потому что моя сестра, которой было наплевать на мнение всех окружающих, очень ценила и по сей день ценит мамино мнение». «Скарлетт начала зарабатывать очень рано. Она лгала в своем возрасте и бралась за любую работу, которая могла принести ей доллар другой». Работала в портовых барах, летом красила лодки, время от времени помогала родителям Эшли в саду и была на подхвате у местных фермеров, которые приезжали по субботам на рынок. Все ради единственной цели – оплачивать уроки игры на гитаре и однажды купить электрогитару, усилитель и, возможно, какую-нибудь одежду, которая будет ее собственной, а не ношенной мной. Все свои накопления Скарлетт хранила в ржавой коробке из-под печенья, которая стояла на полке. Чтобы компенсировать мамину несправедливость, я ждала, пока Скарлетт получит зарплату и осторожно подкладывала половину своих карманных денег в ее коробку. Скарлетт была не из тех, кто ведет счет деньгам, и она никогда ничего не замечала, кроме разве что одного раза. Войдя в комнату, я увидела, как она сидит на кровати, скрестив ноги, и хмурясь изучает содержимое коробки. «Почему у тебя такой вид? Что-то не так?» Осторожно поинтересовалась я. «Здесь намного больше, чем я думала. «Ты, наверное, неправильно посчитала». Скарлетт раздраженно покачала головой, но потом ее лицо просветлело, и, несмотря на темную подводку вокруг глаз и черную кожаную куртку, уставилась на меня с совершенно детским восторгом. «Может, мама подложила тайком?» С надеждой предположила она. Я не стала ее разубеждать. Как только Скарлетт удалось собрать необходимую сумму, она купила себе электрогитару, которую заприметила еще полтора года назад в одном из магазинчиков в «Провиденсе». Опробовав гитару, Скарлетт пообещала вернуться за ней. С тех пор она рассказывала мне об этой гитаре каждый день, называя звездой и вспоминая о ней с нежностью, как о ребенке, который вскоре станет частью семьи. Одним субботним утром мы сели в автобус до «Провиденса». Это было один из редких случаев, когда я видела Скарлетт напуганной или встревоженной. Она почти все время молчала. Ее большие глаза сосредоточенно смотрели на пейзаж, проносившись за окном. Она вела себя так, словно готовилась к встрече с любовью всей жизни. Владелец магазина прекрасно помнил мою сестру. «Значит, ты вернулась за той гитарой?» – спросил он с добродушной улыбкой. «Да. Вы же ее не продали?» Он рассмеялся и ушел в подсобку. Внезапно Скарлетт схватила меня за руку и крепко сжала. Казалось, ее переполняли эмоции, как, например, когда оказываешься на самой вершине американских горок или готовишься пойти к алтарю в день свадьбы. Владелец магазина вернулся с гитарой. Она была темно-синей, блестела, как рождественский шар, а под струнами у нее мерцали серебристые стразы. Как сейчас вижу Скарлетт в тот момент, она была уже не ребенком, но еще не взрослой женщиной и казалась очень хрупкой в своей огромной кожаной куртке. Она была похожа на воробья. На ее лице застыло выражение застенчивости и почтения. Совсем как тогда, когда она впервые прикоснулась к пианино в музыкальном классе. Первые несколько секунд она не двигалась, потом отпустила меня и с бесконечной нежностью взяла гитару и вытянула перед собой. Владелец магазина молча наблюдал за ней, скрестив руки на груди. Его мягкая улыбка странно сочеталась с внешностью закоренелого байкера, выбритыми висками и длинными седыми волосами, собранными в хвост. «Ну что?» — заинтригованно спросила я после долгого умолчания. «Она тебе все еще нравится?» Скарлетт осторожно кивнула, а потом недовольно скривила губы. «Что случилось?» «Я ошиблась» ответила она. Это не звезда. Ее зовут Феникс. Владелец магазина подарил Скарлетт ремень с леопардовым принтом, чтобы повесить гитару на плечо. Потом мы сели на автобус и поехали обратно в Квинстаун. Новенький усилитель лежал у Скарлетт в ногах, а Феникс, которую она обнимала с видом матери, покинувший роддом, на коленях. С тех пор ее классическая гитара, бедняжка Гамильтон, пылилась под кроватью. Когда в следующий раз мы пошли в школу, Скарлетт вывесила на доске объявления листовку. Там говорилось, что Скарлетт набирает музыкантов к себе в группу и особенно ждет ударников и бас-гитаристов. Всю субботу в гараже проходили прослушивания. Простые, смертные, равнодушные к красоте экспериментальной музыки воспринимали эти звуки как невыносимую какофонию, которая продолжалась с 9 утра до восьми вечера. Мама разозлилась из-за того, что не может работать, и посадила Скарлетт под домашний арест до самого совершеннолетия. А я не в силах больше терпеть шум, села на велосипед и поехала на пляж. Ярко светило солнце. Я не додумалась взять купальник и весь день сидела на выложенном камнем парапете, угрюмо наблюдая за тем, как купающиеся резвятся в сияющих волнах, а дети строят замки между разложенными на песке полосатыми полотенцами. Тогда я впервые почувствовала ностальгию по детству, потому что поняла Скарлет скоро уйдет. Скоро она оставит меня. Я больше не сомневалась, что моей сестре, в отличие от меня, суждено стать звездой» и что рядом с ней я буду актером второго плана, признанным подчеркнуть ее талант. До сих пор я никогда не задумывалась о том, что это значит, и поразилась очевидной мысль, которая пришла ко мне впервые. «Скарлетт будет путешествовать по миру с гастролями, а я останусь в Квинстауне. Она выйдет замуж за Алиэма Галлахера и будет мелькать в телевизоре, а я выйду замуж за какого-нибудь парня по соседству, друга детства или школьного приятеля». И, скорее всего, стану переводчиком, как мама. Мои дети будут ездить на том же желтом школьном автобусе, в ту же школу, в которую ездила я. По воскресеньям я буду печь яблочный пирог, а главным развлечением моей жизни будет выбираться в гавань раз в месяц и съедать паролу с амарами. Я вспомнила большой деревянный дом с башней и верандой, который Скарлетт нарисовала несколько лет назад, когда мы сидели в этом самом кафе. Правда ли она построит его, когда разбогатеет? Но зачем возвращаться сюда, когда можно жить в Нью-Йорке, Париже или Сиднее? Разве Скарлетт будет скучать по горячему шоколаду, который подают в пляжном кафе, если сможет выпить горячий шоколад в знаменитом кафе де п в Париже? Я вернулась домой подавленная и обгоревшая. Скарлетт чуть не прыгала от радости. Она выбрала для своей группы троих музыкантов – ударника, бас-гитариста и профессионального клавишника. Она даже придумала название «Синий феникс». Ее глаза блестели от возбуждения и энтузиазма, как и всегда, когда происходило что-то волнительное, а голос и каждый жест были пропитаны энергией. Музыка придавала Скарлетт харизму. Когда Скарлетт не играла и не разговаривала, то, несмотря на косметику, волосы, которые меняли цвет каждую неделю, и рваные нейлоновые колготки, выглядывающие из-под выцвевших джинсовых шорт, выглядела она довольно неприметно, к тому же сутулилась от постоянного сидения за гитарой. Но... От музыки в глазах Скарлетт загорался свет, на лице появлялась улыбка, и моя сестренка преображалась, как по мановению волшебной палочки, становилась пленительной, притягательной и затмевала всех вокруг. «Представляешь?» — спросила она вечером и упала на кровать, раскинув руки. «У меня будет своя группа, как оазис!» Я сидела за столом и притворилась, что читаю учебник по французской грамматике. Скарлетт видела только мою спину. «Почему ты молчишь? Разве ты не рада за меня?» «Конечно, рада!» Казалось, этих слов ей было достаточно. Она начала в мельчайших подробностях рассказывать о том, как прошли прослушивания. Она не спросила, что я сегодня делала, почему обгорела или почему ничего не отвечаю. А я не знала, как сказать, что очень рада за нее, но не могу не грустить о себе. После рождения синего феникса оценки Скарлет по большинству предметов резко упали с посредственных до удручающих. На второй год мою сестру не оставили только потому, что я делала за нее всю домашку, давала ей списывать и читать мои конспекты, что она всегда делала с большим старанием. Скарлетт вообще была довольно способной, причем, как неудивительно, тяготела больше к естественным наукам, чем к той же литературе. Все, что приходилось зубрить наизусть, вызывало у моей сестры отторжение. А вот математика по непонятным мне причинам нравилась и давалась легко. По-английскому Скарлетт была хуже всех в классе, а по истории и географии ее знания были до того плохими, что это даже впечатляло. На третьем году обучения в средней школе Скарлетт решила устроить в спортзале концерт. По множеству причин, включая ее прогулы, наглость, плохие оценки, директор был категорически против. Но моя сестренка не из тех, кого можно обескуражить отказом, поэтому в следующем учебном году она перешла в лобовую атаку. У директора уже дергался глаз, когда Скарлетт входила к нему в кабинет, что случалось по меньшей мере несколько раз в неделю. То из-за опоздания, то потому, что ее выгоняли из класса, то потому, что она хотела договориться о концерте. Все кончилось тем, что директор перестал пускать Скарлетт на порог. В тот день она пришла домой жутко злая, швырнула рюкзак на пол и упала на кровать. Этот тупой директор говорит, что я надоела ему своими рассказами о музыке и концертах. Он строго-настрого запретил своей секретарше пускать меня в кабинет. Я оторвалась от романа, который читала. Скарлет напряженно думала, теребя прядь спутанных волос и нахмурив брови. Нужно придумать выход. Мы репетируем больше года. Если мы не будем выступать, то зачем все это? Может, тебе стоит отказаться от идеи выступать в школе? «Подожди год-два года и попробуй выступить где-нибудь еще, например, в колледже». «Перестань, ты прекрасно знаешь, что я никогда не поступлю в колледж», — отрезала Скарлетт. «Сама подумай. Директор ненавидит тебя с шестого класса. Как ты собираешься заставить его передумать? На твоем месте я бы попробовала подстроиться под обстоятельства». «Нет. Когда чего-то хочешь, нужно бороться. Клянусь, я не сдамся, даже если на меня ополчится весь школьный совет». Встретившись с ее печальным детским взглядом, я со вздохом закрыла книгу. «Тогда, может, напишешь ему, изложив свои доводы в письменной форме. Когда ты говоришь, что порой бываешь слишком резкой. Я не люблю писать, у меня ужасно получается. Это укрепит его во мнении поставить на мне крест. Если проблема только в этом, то я могу написать письмо вместо тебя». Просветлев лицом, Скарлетт резко села. Одеяло у нее на кровати было сбито. В отличие от меня, Скарлетт никогда не заправляла по утрам постель. По ее словам, это пустая трата времени, потому что вечером кровать все равно придется расправлять, чтобы лечь спать. «О, это было бы здорово! Ты сделаешь это ради меня?» «Разве есть что-то, что я ради тебя не сделаю?» Скарлетт бросилась мне на шею и повалила на кровать. «Спасибо, спасибо, спасибо! Не знаю, что бы я без тебя делала, моя Алиса!» «Я потратила на письмо несколько часов. Написала о том, что этот концерт имеет для школы культурное значение. Подчеркнула тот факт, что музыканты не требуют оплаты и что вся прибыль пойдет на благотворительность. Я также пообещала, что выбор песен будет предварительно утвержден администрацией. Скарлетт заставила меня полностью переписать письмо только для того, чтобы убрать этот абзац, поскольку он противоречил принципу свободы творчества «Синего Феникса». Потом она с энтузиазмом подписала окончательный вариант, сказав, что письмо идеально, а я — лучшая в мире сестра. Через неделю я столкнулась с директором в коридоре. «Алиса, ваше письмо было очень убедительным», — сказал он. «Теперь я понимаю, почему вы первая в своем классе по-английскому». «Какое письмо?» — спросила я краснея. «Удивительно». — продолжил директор, не обращая внимания на мой вопрос. Что у такой серьезной и прилежной девушки, как вы, такая незрелая и вульгарная сестра? После этих слов он неторопливо удалился, заложив руки за спину и, вероятно, думая, что сделал мне комплимент. Мне захотелось сорвать с его носа маленькие круглые очки в металлической оправе, которые всегда скользили по жирной блестящей коже, и впиться пальцами ему в ноздри. Я никогда не рассказывала об этом разговоре Скарлетт, которая так и не получила ответа на свое письмо. Через несколько дней я узнала, что 31 декабря в школе состоится вечеринка в честь нового 2000 года. По этому случаю была приглашена группа профессиональных музыкантов из Квинстауна. Я подумала, что это известие станет для Скарлетт большим ударом, поэтому не осмелилась рассказать. Я и помнится, не успела, как наступил январь с его серыми днями и недолговечными новогодними обещаниями. Несмотря на настойчивость Анджелы, я не вернулась на Рождество в Нью-Йорк, а отмечала его с семьей Саранье. Это было не традиционное Рождество, а оживленная и радостная трапеза, которая заставила меня позабыть об этом времени, которое я особенно ненавижу. 31 декабря, в канун Нового года, Реда пригласил меня на вечеринку, которую устраивал у себя дома. Я пробыла там не менее двух часов и ушла с виктуар незадолго до полуночи. Мне все еще нужно снотворное, чтобы заснуть, но я почти не принимаю антидепрессанты, и у меня уже два месяца не было панических атак. Странно, в Америке я всегда чувствовала себя немного француженкой – А во Франции все вокруг напоминает мне о том, что я американка. Путаница с милями и километрами, градусами Цельсия и градусами Фаренгейта — это моя вечная головная боль и лишь верхушка культурного айсберга, который отделяет меня от моих коллег. Однако благодаря кофе-брейкам мы с Реда сблизились, и я даже пригласила его и саранью ко мне на воскресный бранч. Он пришел с виктуар, и я подумала, что, кажется, у меня появились друзья. Сейчас я везу чемодан по вокзалу Монпарнас. Время на часах показывает 14.32. Поезд в Брест отправляется в 16.35. По своему опыту общения с Сараней, человеком, живущим в измерении, где 10 минут растягивается на полтора часа, я сочла разумным сообщить Реда, что мы уезжаем в 14.45, Надеюсь, что таким образом он прибудет на вокзал не тогда, когда мы с остальными уже высадимся в Бресте. Вижу, как он в панике вбегает в зал ожидания, волоча за собой огромный чемодан. «Алиса, мы опаздываем!» Бормочет он, пытаясь перевести дыхание. «Мы пропустим самолет!» Спокойно смотрю на него, сдерживая смех. «Наш самолет — это поезд Реда, и мы никуда не опаздываем. У нас даже есть время пойти выпить кофе». Крис отказался говорить, из чего именно будет состоять бизнес-тренинг. Но он с энергией электрощитка уже три недели повторяет, что нашел идеальное место. Можно официально ждать худшего. Я проверила прогноз погоды. В Бресте сильный дождь, который продлится все три дня нашего пребывания. Естественно, я сажусь в поезд раньше остальных. Крис, несмотря на тяжелое финансовое положение Эвердрим, не смог не купить билеты в первый класс. По прибытии в Брест нас ждет микроавтобус. К тому времени, как мы укладываем чемоданы в багажник, все уже мокрые до нитки. Пропускаю вперед тех, кто пытается прикрыть голову газетой, и сажусь последнее. Вода с мокрых волос капает на тонкий плащ, который промок за считанные минуты. «Похоже, у тебя иммунитет к дождю, Алиса», — замечает Реда. Включаю расположенную над головой вентиляцию, чтобы согреться, и отжимаю хвост. «Нет, но дождь беспокоит меня не больше, чем ветер или солнце. Я выросла на берегу океана. Дома, когда шел дождь, мы делали все то же самое, что обычно, просто надевали дождевик». Виктор накидывает куртку на спинку переднего сидения и поворачивается ко мне. «Я думала, ты из Нью-Йорка!» «Да, но выросла я в другом месте». «Где?» – спрашивает Крис. «У меня есть друзья в Мичигане». «Мое захолустье никто не знает», – смущенно говорю я. «А ты где вырос?» «Я пытаюсь увести разговор от себя. Зачем я только сказала, что выросла у океана?» «В Париже», – отвечает Крис. «В каком штате находится твое захолустье?» «Рот-Айленд». «Где это?» — спрашивает Реда. «К северу, на восточном побережье. Это самый маленький штат в Америке, поэтому его никто не знает». Распускаю волосы и подставляю их под вентиляцию, пытаясь успокоиться. К моему большому облегчению водитель невольно приходит мне на помощь, объявляя об отправлении. Ловлю на себе задумчивый взгляд Джереми, который не принимал участия в разговоре и неловко отвожу глаза. Следовало сказать, что я родилась в Калифорнии, или в далеком Техасе, или на ранчо в Вайоминге, как можно дальше от Квинстауна, который в штате Рот-Айленд, где родилась Скарлетт Смит Ривер. О чем во всеуслышание говорится в Википедии. Следовало сказать все, что угодно, но неправду. «Чем больше я говорю, тем больше выдаю себя». Вот почему опасно сближаться с людьми. Рано или поздно мы теряем бдительность и постепенно раскрываем тайны, которые хотели бы скрыть. «Попробую поспать», — говорю я, чтобы избежать вопросов. «Ты промокла, простудишься еще», — замечает Виктуар. И ни с того ни с сего протягивает мне свою толстовку. Этот поступок трогает меня больше, чем следовало бы. На мгновение теряю дар речи, потом беру толстовку и с улыбкой благодарю Виктуар. Мне позарез нужно поставить свою колючую проволоку на место и больше не сближаться с людьми. Кроме меня в первом ряду никто не сидит. Поворачиваюсь к окну, глядя на стекающую по стеклу капли дождя. Водитель включает радио. Оазис. Don't look back in anger. Не могу сдержать дрожь. Оглядываюсь назад. Джереми и Реда сидят, уткнувшись в своей ноутбуке. Виктор спит, а Крис что-то печатает на телефоне. Наклоняюсь к водителю и тихо прошу выключить радио. Теперь тишину нарушают только урчание двигателя до да перестук дождя. Мы съезжаем с автомагистрали и сворачиваем на узкую национальную дорогу. Дворники лихорадочно, но без особого успеха, пытаются очистить завесу дождя, падающую на лобовое стекло микроавтобуса. А потом перед глазами, откуда ни возьмись, появляется океан. Я выпрямляюсь и не в силах совладать с собой, протягиваю руку вперед. Машинально тру стекло, пытаясь стереть с него капли, затрудняющие обзор. Судорожно сжимаю браслет на запястье и не могу оторвать взгляд от пейзажа. Я в ужасе от мысли, что у меня паническая атака. И в отчаянии от мысли, что не могу выйти, чтобы почувствовать запах соли на влажном ветру, который дует так сильно, что пригибает к земле высокую траву, растущую вдоль побережья. Да, дорога лежит вдоль побережья. На океане отлив. Не могу отделаться от мысли, что в нескольких тысячах километрах та же самая вода ласкает песок Рогансета. Вижу, как вдалеке темно-синие волны с белыми полосами бурлящей пены разбиваются о пустынный пляж, который простирается на сотни метров. Я не видела океана пять лет. Я не осознавала этого, пока передо мной не оказался этот океан, негодующий, что я его бросила. Я осталась в городе. Утонула в его шуме и грязи, в его постоянной суете. Потом бездумно променяла небоскребы Нью-Йорка на здание Парижа. И теперь я с отчетливой ясностью понимаю, что последние годы не случайно сидела летом на работе, а не ездила с Анжелой и ее семьей на пляже Лонг-Айленда. Я бежала от океана, как бежала от всего остального. Реальности, своей жизни, своего долга. Я не чувствую усиления панической атаки. Только безмерную печаль, похожую на дыру в груди, от которой мои усталые глаза наполняются слезами. Еще сильнее прижимаюсь к стеклу и натягиваю на голову капюшон, чтобы скрыть лицо. Через несколько минут побережье остается позади, и уступая лесному пейзажу. Разрываясь между грустью и облегчением, смотрю, как серый океан исчезает вдали. Дневник Алисы. Лондон, 10 марта 2012 года. Брюс, май лав, у меня важная новость. Мы с Ольвером решили сделать экстракорпоральное оплодотворение. В простонародье – ЭКО. Да, потому что после неудачи со стимуляцией яичников я перенесла неудачную искусственную инсеминацию. «Если бы ты знал, Брюс, перед каким количеством людей мне пришлось раздвинуть за последние несколько месяцев ноги, если бы ты знал, сколько всего пришлось в себя запихнуть, сколько таблеток, гормональных уколов, я устаю при одной мысли, но на этот раз все будет по-другому». Сейчас я наблюдаюсь в частной клинике «Королева Виктория». Моего гинеколога зовут Долорес. Учитывая, насколько близко она знакома с моим влагалищем, я позволяю себе называть ее по имени. У Долорес окруженные морщинками зеленые глаза с золотистыми крапинками и спокойная терпеливая улыбка, умудренная опытом бабушки, которая дает мне мужество продолжать наши встречи. При других обстоятельствах я бы не держала надоло раз зла за то, что она проводит эти самые встречи между моими раздвинутыми ногами, но мне трудно воспылать к ней любовью, как трудно воспылать любовью к стоматологу, который удаляет тебе зубной камень. Быть может, к этому шагу меня подтолкнул успех Скарлетт. Да, Скарлетт официально записывает альбом, Мне мало что известно, но на днях она осторожно сказала «Возможно, это станет началом моей карьеры». Я чувствую огромное облегчение. С меня словно свалился груз ответственности. Не исключено, что мозгоправ таки была права. Сейчас я испытываю такое же спокойствие, как тогда, когда впервые увидела выступление Скарлетт. Несмотря на то, что я всегда безмерно восхищалась своей сестренкой, у меня были периоды сомнений. Но, если так подумать, те редкие моменты, когда я сомневалась в Скарлетт, всегда предшествовали ее оглушительному успеху. Помню, вскоре после того, как Скарлетт не смогла организовать в школе свой концерт, Эшли бросила. «Мы все мечтаем стать актрисами или певицами, но в реальности это никому не удается. Лучше займись учебой, чтобы сдать экзамены и поступить в университет». Скарлетт пожала плечами и засунула в рот сразу половину сэндвича. Некоторым удается ответила она с набитым ртом, но не тем, кто идет в университет и тратит время на изучение предметов, которые не ведут к мечте. «Ты не боишься, что кончишь попрошайкой в Нью-Йоркском метро?» Скарлетт задумчиво склонила голову на бок. «Куда больше я боюсь сдаться и провести остаток жизни, задаваясь вопросом, а вдруг бы у меня получилось? Нет ничего хуже сожалений». Моя сестра регулярно выслушивала нравоучительные речи от мамы и тех немногих учителей, которые еще надеялись наставить ее на путь истины, Поэтому я уверена, что она хорошо подумала над этим вопросом. За гранжевым обликом, громким голосом, творческими причудами и непростым нравом скрывалась умная и организованная девушка. «Когда Скарлетт заставляла меня вслух повторять экономику, которую я изучала в университете Брауна, то порой понимала материал лучше, чем я, и потом объясняла мне. Не помню, чтобы Скарлетт принимала решение бездумно. Я по сей день уверена, что благодаря уму и упорству она смогла бы освоить любую профессию, если бы очень захотела». Однако после слов Эшли в мою голову закрались сомнения. Я видела, что последние три или даже четыре года Скарлетт вкалывала как проклятая, но уже восемнадцать месяцев не могла организовать свое первое выступление. «Синий Феникс» оказался никому не нужен. К тому же Скарлетт недавно поссорилась с ударником, и он ушел из группы. Слишком много препятствий. Слишком много трудностей. И потом, что Скарлетт знала о музыкальной индустрии? Я боялась, что она потерпит неудачу. Об этом я переживала гораздо больше, чем о том, что однажды Скарлетт станет звездой и бросит меня. Я не спала ночами, потому что страх не давал мне уснуть. Думаю, я всегда чувствовала ответственность за счастье Скарлетт. Возможно, потому что знала, я занимаю слишком много места в мамином сердце. Отчего там не остается места для моей сестры? Мне нужен был план «Б». Мне нужно было альтернативное решение, которое позволит Скарлетт жить в доме на берегу океана, даже если она не станет певицей. Я понимала, мне придется много работать, чтобы зарабатывать много денег, чтобы защитить сестру. Раньше я планировала стать переводчицей, как мама. Я прекрасно говорила на двух языках и владела письменным французским благодаря романам, которые на протяжении многих лет поглощала десятками». Моя любовь к Франции, ее литературе, истории и обычаям превращала уроки французского языка в сплошное удовольствие. Но сколько годовых отчетов и эротических романов потребовалось бы перевести, чтобы построить дом, о котором мечтала Скарлетт? Я подумала о маме, которая работала допоздна даже по выходным и никогда не брала отпуск. Подумала о нашем маленьком деревянном домике, где зимой приходилось экономить на отопление. И поняла, что не разбогатею, если стану переводчицей. Нужно было придумать что-то другое. Я знала только одного по-настоящему богатого человека — отца Эшли. Поэтому я решила узнать, как он сколотил свое состояние. Впервые я оказалась у Эшли дома, когда мы вместе готовили презентацию по истории американских национальных парков. Эшли предложила мне остаться у нее с ночевкой и пригласила на традиционный пятничный ужин со своей семьей. Несмотря на нашу огромную разницу в социальном положении, родители Эшли, должно быть, сочли меня подходящей подругой для своей дочери. А может, их подкупило мое французское гражданство. Потому что потом они не раз приглашали меня в гости. Я была польщена и осознавала, какая это высокая честь. Тем более, что Дакота ни разу не переступала порог дома Торнтонов». Скарлетт недавно сказала, что это потому, что родители Эшли – расисты. Признаться, я никогда не думала о таком объяснении. Скарлетт пригласили только однажды. Я так и не знаю, почему. Эшли жила в престижном районе Квинстауна, в большом доме, построенном в колониальном стиле. Прихожая там была больше всей нашей гостиной – У Эшли в комнате стояли телевизор, двуспальная кровать, покрытая розовым лоскутным покрывалом, и подушки в цветочек. А на стенах висели плакаты с Марайей Керри и «Баффи. Истребительница вампиров». На 13-й день рождения Эшли получила от родителей в подарок мобильный телефон размером с кирпич. Такими их тогда делали. Толку от него было немного. Эшли могла разве что позвонить на стационарный телефон, потому что мобильные тогда мало у кого встречались. У Эшли были и сестра Келли и брат Оливер. Келли была на 12 лет нас старше и работала в крупной косметической компании в Бостоне. Оливер был на 10 лет старше. Он тогда только-только закончил университет Брауна в Провиденсе и как отец устроился на работу в небоскреб на Уолл-стрит. Он все время работал и в Квинстаун возвращался редко. Ужин у Эшли дома произвел на меня большое впечатление, потому что уклад ее семьи кардинально отличался от нашего. Не столько из-за вкусной еды, подаваемой на лакированном столе в столовой, серебряных приборов или безупречно скроенного костюма, который носила мама Эшли, сколько из-за того, как члены этой семьи общались друг с другом. Отец Эшли, Ричард, был очень красивым и статным мужчиной, а сидеющие виски придавали ему сходство с Джорджем Клуни. Я считала его кем-то вроде полубога, пока он не бросил жену ради девушки, которая была ровесницей его старшей дочери, и не уехал в Калифорнию. Теперь, когда он мой свекор, я восхищаюсь им значительно меньше, чем раньше. За последние годы Ричард Торнтон дважды сменил жену, последнее младше меня. Он истово поддерживает республиканцев, Национальную стрелковую ассоциацию и право на ношение оружия. Тем не менее, именно он тогда управлял беседой за столом, справедливо распределяя внимание между всеми членами семьи. Мы говорили о текущих событиях, о политике, каждый рассказывал о том, как прошел его день. Ричард никому не отдавал предпочтения и относился ко всем детям одинаково. Родители шли, вежливо расспрашивали меня о планах на будущее, о подработке на лето, о том, хочу ли я поступить в колледж, о моих увлечениях, о книгах, которые я читала. Мама не интересовалась этими темами, хоть и пыталась поддержать меня в учебе. Беспокоясь о будущем Скарлетт, я решила стать такой же богатой, как Ричард Торнтон. Мне было 16, когда на одном из пятничных семейных ужинов я спросила, кем он работает. После этого же ужина Оливер, он приехал на выходные, попросил у Эшли мой номер телефона. И хотя я была сосредоточена на своей цели, очаровательная улыбка и остроумие старшего брата Эшли не оставили меня полностью равнодушной. «Я работаю в сфере слияний и поглощений», — ответил Ричард. «Иными словами, если одна компания хочет купить другую или если компании хотят слиться в одну, то я помогаю им организовать сделку, составить договоры и так далее». «Значит, так вы разбогатели?» Ричард смеялся. «Да. А что, тебе интересно?» «Да. Ты хорошо ладишь с цифрами». «Да. И мне нужно заработать деньги. Много денег». Я молилась, чтобы Ричард не спросил, для чего мне деньги. Во-первых, он бы, скорее всего, счел мой замысел ребяческим. Во-вторых, и в самых главных, высказать опасение о том, что Скарлетт потерпит неудачу, было бы предательством. Но Ричард не стал ни о чем спрашивать. Видимо, богатство было для него самоцелью. Во время ужина я засыпала его вопросами, он очень серьезно отвечал, а напоследок сказал, если хочешь, можем поговорить об этом поподробнее, загляни ко мне после ужина. С того дня я посвятила всю себя сфере финансов. Ричард стал моим наставником. Он регулярно приглашал меня заглянуть к нему в кабинет, откуда я уходила с головой, набитой финансовыми формулами и с выпусками Wall Street Journal. Я взяла за правило изучать их от корки до корки. Я почти перестала читать французские романы, но зато больше не переживала. У меня был план «Б» для Скарлетт. Тем временем Скарлетт, которая проводила немало времени с секретаршей школьной администрации, куда ее регулярно вызывали за плохое поведение, сдружилась с ней. Так Скарлетт узнала название группы, которая должна была выступать в новогоднем концерте. Она познакомилась с вокалистом, который оказался племянником директора, и убедила его приехать к нам в гараж на репетицию «Синего феникса». Через несколько дней вышеупомянутый племянник позвонил директору и предложил пригласить на разогрев группу перспективных молодых музыкантов, которые согласны довольствоваться скромным гонораром в сто долларов. Директор, который не провел связи между Скарлетт и группой «Синий феникс», согласился, чтобы рекомендованная его племянником группа сыграла одну песню. Тогда по школе ходило множество фантастических теорий о том, что произойдет со сменой тысячелетия. Мы ждали катастрофу, конец света, ядерную войну. Родители Дакоты забили весь подвал водой и консервами, которых бы хватило, чтобы прокормить целый полк в течение десяти лет». Декабрь выдался особенно теплым Песок на пляже еще не покрылся снегом А пруд, окруженный голыми деревьями Мы проезжали его по дороге в школу Еще не замерз В середине декабря пляжное кафе было открыто Я помню это потому, что на день рождения Скарлетт Мы ходили туда пить горячий шоколад Скарлетт ужасно волновалась из-за грядущего концерта. Она не хотела рассказывать мне ни про песню, которую планировала исполнить, ни о наряде, который сама сшила на старой швейной машинке, которую мама любезно одолжила ей в обмен на Толику спокойствия. Несколько дней я допоздна слышала, как с кухни доносится ровное постукивание швейной машинки. «Потом увидишь! Это сюрприз!» Сияющими глазами сказала Скарлетт, сжимая в руках кружку шоколада, про который от волнения совсем забыла. «31 декабря 1999 года выпало на пятницу. Я скрывала страх перед сменой тысячелетия за циничными шутками, а Скарлетт с присущей ей тогда нескромностью видела в происходящем знак – В этот день, на заре третьего тысячелетия, на импровизированной сцене, установленной в спортзале нашей школы, должен был начаться ее путь. Совсем как у Христа две тысячи лет и несколько дней назад. Я до сих пор помню свисавшие с перекладин спортивной стенки гирлянды и натянутую над сценой вывеску «Добро пожаловать в новый двухтысячный год». Помню стол с напитками, безалкогольными, разумеется. Он был покрыт бумажной скатертью в цветах американского флага, на которой стояли красные пластиковые стаканчики. Несколько лет назад я нашла выцвевшую фотографию меня со Скарлетт, которую мама сделала перед тем, как отвезти нас на вечеринку. Я в своем длинном розовом платье была похожа на Чапалатту. Скарлетт не хотела, чтобы до выступления кто-нибудь видел ее сценический наряд, поэтому оделась в рваные джинсы и укороченную футболку с надписью «Айра Смит». В пупке у нее красовался пирсинг в виде черепа, который она недавно сделала. Мама тогда пришла в бешенство. «Я помню первый концерт Скарлетт так отчетливо, словно это было вчера». Я говорю «концерт», потому что она всегда называла это именно так, но на самом деле группа исполнила всего одну песню. На «Скарлетт» был серебристый жакет, надетый прямо поверх лифчика, что закончилось четырехчасовой лекцией по поводу ее непристойного поведения и напряженным разговором с директором, который был далеко не в восторге от того, что его обвели вокруг пальца. Супер обтягивающие черные брюки из кожзаменителя, как у Оливии Ньютон-Джон в фильме «Бриолин», и ярко-желтые конверсы. Волосы ее свободно струились по плечам, а веки были накрашены черными, фиолетовыми и серебряными тенями. Когда Скарлетт вышла на сцену со своим «Фениксом» и группой из трех долговязых испуганных юнцов, никто, кроме меня, на них даже не взглянул. Они были всего лишь подростками, которым удалось попасть на школьную вечеринку, чтобы сыграть одну песню. С микрофоном в руке Скарлетт производила не больше впечатления, чем какая-нибудь девочка в караоке. Я хотела сказать всем вокруг, чтобы они заткнулись, чтобы позволили ей петь. Я готова была заплатить, чтобы толпа аплодировала. Но те немногие, кто обратил на Скарлетт внимание, освистали ее и потребовали освободить место для настоящей группы. Но Скарлет не смутилась, не испугалась. Она уверенно улыбнулась, потому что была убеждена в том, что находится на своем месте. И ударила по струнам. Она исполняла песню "Wonderwall" группы «Оазис». Атмосфера в зале изменилась. Стоило ее теплому голосу подняться к потолку, как все, включая взрослых, замолчали. Чувствую, как кожа покрывается мурашками. Напряжение нарастало, как в финале Супербоула. Когда песня закончилась, все вокруг закричали, чтобы Скарлет пела дальше. А она в ответ бросила микрофон и ушла со сцены с высокомерием суперзвезды, не кланяясь и не оборачиваясь на шум толпы. В тот момент я поняла. Для Скарлет музыка не детская блажь, не мимолетное увлечение — Не недосягаемая мечта, а призвание. А еще я поняла, что Скарлетт никогда не согласится на план «Б».